Благодаря родству с Гарольдом и своему знатному происхождению, Филипп уже двадцати лет от роду сделался начальником отряда дворцовой стражи, набранной из северных варягов, из которых многие были седоусами-воинами. В те дни взошел на престол Константин Мономах. — От царицы Зои мне известно немногое, — ответил Филипп. — Расскажи мне о ее красоте. Однажды Филипп стоял на страже в священном дворце, и мимо прошла с приближенными женщина и евнухами императрица, ставшая уже старухой. Она посмотрела на красивого варяга, стоявшего у двери, как статуя, выставив вперед правую ногу в высоком желтом сапоге. Императрица вздохнула и проследовала дальше, оставляя за собой легкое облако благовоний. Кто знает, если бы эта короткая встреча произошла двадцать лет тому назад, Филипп, может быть, надел бы на голову императорскую диадему. Но после дворцовых нарядов его поджидала в своей опочевальне пылкая жена старого Патрикия, посланного с важным государственным поручением в далекую Армению, и молодой варяг не думал ни о каких диадемах. — О царице я знаю немного, повторил он. — Все говорят, что она красавица. Ярл стал припоминать черты лица Зои. Она белокура и голубоглаза, не очень высокого роста. Скорее, это приятная полнота, чем худоба. Даже теперь у царицы сохранилась нежная и белая кожа, но от волнений сгорбилась спина, и трясутся руки. — Ты часто видел ее? — Ну, я видел ее иногда во дворце или на ипподроме во время торжественных выходов. — А что такое ипподром? — Ипподром — место, где происходят конские листания и всякого рода развлечения. В этом огромном здании помещаются сто тысяч зрителей. Люди сидят на каменных скамьях, и смотрят на колесницы, на плюсунов, на ученых-медведей. Когда же на трибуне появляется император, все приветствуют его рукоплесканиями и громкими криками. Потом народу раздают хлеб и вино. А что такое трибуна? Ну, ответить на твой вопрос могу так. Трибуна походит... — На то помещение с шелковой завесой, где ты слушаешь с братьями церковной службы. Анна уловила легкий шум и, подняв голову, увидела, что на соседнем дубе прыгает с ветки на ветку проворная белка. Не опасаясь людей, она спокойно уселась на суку и, держа орех в лапках, с суморительным старанием принялась грызть его, чтобы полакомиться вкусным плодом. Анна помахала рукой, желая спугнуть зверюшку, чтобы полюбоваться на ее легкие прыжки в воздухе. Белка, оставив орешек, внимательно посмотрела вниз, маленьким, черным и блестящим, как бусинка, глазом, но приспокойно продолжала заниматься своим делом, может быть, убедившись, что у этих пришельцев нет тех страшных орудий, что посылают смерть в виде пернатых стрел. Угадав мысль Анны и желая сделать ей приятное, Ярл громко крикнул. И лесной зверек, уронив в испуге орех, молниеносный щас среди листвы. Ярл молчал, переводя глаза с Анны на дуб и обратно, а потом, видя ее вопрошающий взгляд, затуманенный мечтами об этом далеком городе, в котором живут прекрасные царицы в жемчужных диадемах, продолжал свой рассказ. Мне передавала жена одного Патрикия, Что Зоя в молодости не любила пышных облачений из парчи, как у епископов, а предпочитала носить легкие шелковые одежды, приятно обрисовывающие тело. С малых лет все у нее было направлено на то, чтобы нравиться. Ее опочивальня до сих пор напоминает лавочку торговца восточными ароматами. Одна рабыня месит какое-нибудь миндальное тесто для притираний, другая варит в медовом соку пшеничные хлопья для освежения лица, третья приготовляет в медном тазу новую смесь благовоний. И ты видел все это? Ярл пожал плечами ну, видел, когда приходилось проверять стражу, упокоив императриц. Но о многом я узнал от жены Патрике. А кто эта женщина? Ярл в смущении пояснил, ну, — одна патрикианка, живущая там, приближенная царице. По положению своего мужа ее неоднократно приглашали к царскому столу. Вот эта женщина рассказывала мне, что Зоя всегда была очень зябкой и больше всего на свете любила тепло, меха и жаровни с раскаленными угольями, на которые в Константинополе льют аравийские благовония. Император оказался желчным человеком. Зоя стала скучно с ним, и она влюбилась в юношу, которого звали Михаил. Говорят, он краснел, как девочка, когда влюбленная до безумия императрица, забавляясь, усаживала молодого человека на трон и украшала его чело диадемой. Однажды Гарольд видел такую картину, и многие другие воины. А ты? — Нет, я этого не видел. — А что же было потом? — Потом? — Ну, вскоре император Роман умер, утонув в купеле. Кто знает, может быть, его утопили по приказанию Зои. И тогда Михаил сделался императором. Достигнув же высшей власти, он резко переменился в своем отношении к любовнице, ведь Зои уже перевалило за пятьдесят лет. А этот баловин судьбы был молод. Справедливость требует сказать, что он отличался и некоторым величием духа. Прошло немного времени, и Михаил опасно захворал. Но перед тем, как окончить свой жизненный путь, пожелал принять монашеский чин. Когда уже настал час зажигать светильники и петь стихиры, чтобы постригать его, Оказалось, что иноческая обувь еще не сработана башмачником. И можешь себе представить, Василевс не захотел идти к Богу в пурпуровых компагиях. Ну, это такие высокие башмаки, присвоенные царскому званию. Он предпочел пойти босыми ногами по каменному полу, изнемогая от лихорадки. Очевидцы рассказывали мне, что в монастырь явилась и Зоя. Пешком, в покаянной одежде, она пожелала еще раз взглянуть на того, кто вызвал в ее душе такую бурю. Сочинять стихи Филипп учился у Гарольда, но он не обладал даром певца, зато рассказывать Ярл умел не хуже своего начальника и видел во время своих странствий немало. «Еще я узнал о Зои от того царедворца, о котором Гарольд говорил на Перу. Этот человек намного старше меня, он писатель, занимает высокое положение во дворце, но мой руководитель верно заметил, что любопытство Пселла не знает границ, поэтому он вводит дружбу не только с важными людьми, а даже с простыми воинами, в надежде узнать от них о том, Что происходит в священных палатах во время ночной стражи? Он и со мной был всегда любезен, впрочем, сам не скупился на всякие истории. А Зои однажды царедворец выразился так. Это происходило в цирке. — Позволь, эй, как же он сказал тогда? — да. «Будто бы характер царицы э, напоминает бурное море, волны которого то поднимают корабль к небесам, то низвергают в морские пучины». Вот запомнил эти слова. И он прав. Зоя никогда не знала предела своим страстям. Но, во всяком случае, всем известна ее расточительность. В один день царица, способна потратить на женские украшения или шелковые одежды, Целый кошель золота. Теперь она стала женой Константина? Ну да, ведь ты слышала, как Гарольд рассказывал об этом на перу. Хотя входы и выходы во дворце охраняются днем и ночью воинами с оружием в руках, но смерть проникает туда безвозбранно. И юный Михаил тоже умер, пораженный болезнью, как мечом. Царскую корону возложил на свое чело другой Михаил, по прозванию Калафат. Вот тогда на престол взошел Константин, и Зоя в третий раз сделалась императрицей. Впрочем, это не принесло ей счастья. У нее оказалась соперница. Склерина! Мария рассказывала Анне об этой любимице отца, но ограничивалась непристойными словами или намеками, чтобы не унизить его царственное достоинство. Склирина. Он сделал любовницей племянницу из знатного рода склиров. Ее сопротивление Константин победил подарками, а также своей красотой. Это случилось, когда царь был еще простым смертным и томился в изгнании, где она разделила его участь, И утешала в несчастье. Разве эта женщина красивее, Зои? Может быть, Скалерину нельзя назвать красавицей, но Псел уверяет, что в ней бездна очарования. Так однажды он разглагольствовал перед всеми. Будто бы она любит читать стихи, и особенно того певца, который прославил подвиги некоего воина по имени Ахиллес Или как-то в этом роде псел даже называл имя того скальда но я забыл знаю только что он был слепец он воспел красоту одной гречанки ее звали елена из за этой жены в отдаленные времена вспыхнула какая то ужасная война троянская война разве ты не читал в книге я не читаю книг и что же произошло Когда Константин стал императором, он женился на Зое, чтобы укрепить свои права на престол. Но все его помыслы были направлены на возлюбленную. Сначала он поселил Скалерину в загородном доме, затем решил построить великолепный дворец для нее, а потом переселил к себе, и Скалерина появляется теперь на всех церковных выходах рядом с ним и императрицей. Исоя терпит это? Перемены судьбы так утомили царицу, что она уже относится ко всему с полным равнодушием. «Разве возможно подобное во дворце?» — изумилась Анна. Ну, «Многие сначала негодовали, потом привыкли. А кроме того, у склерины такая благородная душа, что люди охотно прощают ей грехи. Вот теперь эту наложницу в глаза и за глаза называют царицей. Жена Патрикия. Анна с недоумением посмотрела на Филиппа. — Все та же самая? Почему ты так часто вспоминаешь эту женщину? Как ее зовут? — Федора. — Она относилась ко мне как сестра или как благодетельница и вот рассказывала, что во время одного выхода Псел, отличающийся большой ловкостью в придворном поведении, назвал Склерину Еленой, намекая на красавицу, которую прославил слепец. «Елену Троянскую? А, кажется, так». Склерина услышала и улыбнулась царедворцу. За это он получил от Константина очередное звание и кожаный мешочек, полный золотых монет. Но я опасаюсь, что Скалерина поражена каким-то недугом. — Откуда тебе известно это? — Об этом тоже мы узнали от Псела. «Посмотрите», — сказал он как-то Гарольду и мне, когда мы явились, чтобы приступить к запиранию дворцовых дверей, а он в тот вечер почему-то задержался в священном дворце. «Посмотрите, как пылают у склерины ланиты! Это недобрый знак». В это время склерина, скромно потупив глаза, прошла мимо нас. Между тем погода неожиданно изменилась. Начавшийся таким блистательным утром сияющий день потемнел, и солнце спряталось за облаками. С запада наползали низкие черные тучи, Анна посмотрела на них и подумала, что может пойти дождь, только теперь она вспомнила о Святославе, о сестре, и стала прислушиваться, не трубят ли рога. Нет, вокруг стояла та зловещая тишина, что бывает перед бурей. Ярославна как бы очнулась, заторопилась и в тревоге спрашивала ярла, что им теперь делать. Филиппу хотелось побыть наедине с дочерью Конунга, однако, повинуясь ее желанию, он старался сообразить, в какую сторону надо ехать, чтобы присоединиться к охотничьему стану. Поглядывая время от времени на небо, Ярл и Анна сели на коней и поднялись из ложбины. Им казалось, что стоит только пересечь Дубраву, и за ней уже будет тот овраг, где убили вепря. Теперь отроки, вероятно, зажгли там костры и жарили его мясо. После охоты требовалось накормить людей и псов, но, очевидно, зеленоглазая Фрейя, покровительница влюбленных, Желала, чтобы Анна и Филипп заблудились. Когда они, наконец, выбрались из Дубравы, Перед ними неожиданно выросла другая роща, А листья дубов уже зашумели под крупными каплями дождя, И вдруг налетела гроза, в мире стало совсем темно, Тотчас синяя молния сверкнула среди деревьев, и раскатистый гром наполнил на несколько мгновений страшным грохотом гулкое лесное пространство, хотя начиналась осень и время Перуна миновало. — Милый Филипп, что с нами будет? вскрикнула Анна. Кони прибавили ходу в поисках спасения от бури, всадники углубились в рощу под сень величественных дубов. И тогда, как это бывает только в книжных повествованиях, Ярославна увидела перед собой бревенчатую избушку. «Здесь кто-то живет», — с тревогой произнесла Ярославна. Опережая Анну и успокаивая ее улыбкой, в которой блеснули его белые зубы, Филипп подъехал к хижине. Два передних зуба у Ярла были крупнее других, и это придавало его лицу несколько хищное выражение, даже когда он улыбался. У избушки, глядя в черную дыру раскрытой двери, грубо сколоченной из нетесанных досок и перекладин, ярл крикнул «Эй, кто тут прячется от людей?» В ответ на голос из хижины вышел бедно одетый простолюдин в длинной холщевой рубахе без всяких вышивок и в таких же домотканных портах с заплатами на коленях. У человека была всклокоченная борода, а руки почернели от копоти, в искривленных от труда пальцах он держал секиру и с недоумением смотрел под слеповатыми глазами на неожиданно явившихся к нему незнакомцев, осторожно проводя пальцем по острию топора. Но, увидев, что молодой воин при мече, И в нарядном плаще, а девица в красных сапожках, понял, что это знатные люди, каким-то чудом занесенные в лесную трущобу, где никого не было, кроме диких зверей. — Кто ты? — строго спросил Ярл. — Или ты Волхв? Как многие скандинавы, Филипп хорошо говорил по-русски. — Я не Волхв, — ответил, нахмурившись поселянин. — Добро, ты разбойник. — Нет, я не разбойник. — Тогда что же ты делаешь в Дубраве? Всякая бедная одежда, заплаты, босые ноги немедленно вызывали в душе у этого знатного человека подозрение, недоверие и вместе с тем желание повелевать. — Я добываю себе пропитание рубкой дерев, — отвечал поселянин. — Это княжеская Дубрава? И здесь никому не позволено рубить деревья, но я рублю только сухие деревья или поваленные бури.